Но вот сделали этот выступ чуточку выше, чем надо бы, и чуточку короче, уже. Плотно сесть нельзя, а ноги не достают до пола. Всего-то, казалось бы, сантиметры какие-то, пустяки. А эти 50 граммов хлеба или 15 граммов рыбы. Что за мелочь, право, и говорит даже стыдно, забывая человек, что даже пушинка сломала когда-то спину верблюда. Забывает, что разница между жизнью и смертью такая ничтожная, такая пустячная, всего-то пару градусов изменить температуру тела, глядь, а это уже труп. И сколько существует тюрьма, этот общественный институт, столько же продолжается борьба, кипит великая битва между зэками и обществом за граммы, сантиметры, градусы и минуты. Идет она с переменным успехом. Тут зэки напрут, а общество отступит. Там 50 граммов, здесь 5 сантиметров, тут 5 градусов, отвоюют зэки. И, глядишь, жизнь! Но не может общество допустить жизни в тюрьме. Должно быть в тюрьме страшно, жутко, это же тюрьма, не курорт. И вот уже напирает общество, там 50 граммов вдолой здесь 10 сантиметров, тут 5 градусов, и начинают зэки доходить. Возникает сосаловка, мориловка, гнуловка, начинается людоедство, помешательство, самоубийство, убийство и побеги. Много лет наблюдал я за этой борьбой, глухой и непонятной для посторонних. Есть у нее свои законы, свои великие даты, победы, битвы и поражения, свои герои, свои полководцы. Линия фронта в этой войне, как, видимо, и в других войнах, все время движется – Здесь она именуется режимом. Завист она от готовности зеков идти на крайность из-за одного грамма, сантиметра, градуса или минуты. Ибо как только ослабевает их оборона, тотчас же с победным кличем бросаются вперед эскадроны с красными погонами или с голубыми петлицами. Прорывают фронт, берут в клещи, ударяют с тыла и горе побежденным. Победители же никогда не судят. Новому поколению зэков никогда не удастся отвоевать прежних позиций. Новое положение они воспримут как нормальное, как исконное, как должное. Они могут десятки раз выигрывать свои битвы, но проиграть можно только единожды. Поэтому зэки, объявившие голодовку и снявшие ее, ничего не добившись, проиграли не только свою войну, но и многим будущим поколениям ухудшили жизнь. Вот еще почему не можешь ты погрузиться в безразличие, впасть в оцепенение. Оно, это безразличие, будет шептать тебе в ухо, главное выжить. Думай о сегодняшнем дне, прожил его, и слава Богу, и вот уже гремят копыта, поет труба, идут в атаку эскадроны». Так-то вот сидел я себе во Владимире и почитывал книжечки. Кроме основного своего предмета биологии учил я еще английский. Большинство в наших камерах обычно учит какой-нибудь язык. Евреи, как правило, учат иврит. Остальные кто английский, кто немецкий, кто испанский. Методика самая простая. Читай как можно больше книг со словарем и выписывай незнакомые слова. А потом все время эти слова повторяй. Обычно для удобства выписывается слово на клочок бумаги. С одной стороны само слово на обороте его русское значение. Карточки эти потом удобно перебирать той или другой стороной, а чтобы они не путались и не терялись, вошло у нас в моду клеить из пустых спичечных коробков шкаф. Очень удобный получался шкаф в 5-6 рядов с выдвижными ящичками. Таким вот способом при известном напряжении можно выучить за месяц две а то и тысячи слов. Можно их группировать по ящичкам шкафа, по смыслу или по иному признаку. Начальство уже к нашим ящичкам так привыкло, что даже и наш шмоне их не отбирали. С книгами же и в особенности со словарями было гораздо труднее. Издумаю, получать книг не разрешалось, библиотека была бедная, а можно было выписывать книги из магазинов по почте наложенным платежом, но и то не всякие книги разрешались. В особенности же было запрещено иметь книги, изданные не в СССР, даже словари, даже изданные в Праге или в Варшаве. Потому, естественно, все норовили получить книги как-нибудь нелегально. Мне в этом смысле повезло. Еще сидел я под следствием в Лефортове, а мать моя уже начала передавать каждый месяц по 3-4 книги вместе с передачами. Причем среди советских книг были...